Глава восьмая. О поездке Катя с Викой договорились никому не рассказывать. Не очень-то хотелось, чтобы над ними смеялась вся группа. И правда, глупо получилось. Молчком поперлись в зимний лес на ночь глядя без еды и горячего питья с разряженными телефонами. Даже спички с собой не взяли. И чем бы нам помогли эти спички? Уныло возразила Катя, заходя в метро. «Я вообще костер ни разу в жизни не разжигала». «Я тоже», — вздохнула Вика. Она шла за подругой, прихрамывая. Марина Васильевна дала ей пластырь, но стертая до крови нога все еще болела. «Давай лучше соврем, что к моим в гости ездили. Родителям тоже не скажу». «Крику будет». «Девчонки, привет!» — их догнала Надя. «Вы что, тоже с электрички? Где были?» До да моих родителей». В Болотном. Широко улыбаясь, выдала Вика только что придуманную легенду. Решили отдохнуть с Катей. Так ты же говорила, что у вас там места мало. А мама с папой в гости ушли. Вот места и хватило. Вика едва заметно покраснела. Кате тоже показалось, что это звучит странно, но Надя, похоже, не удивилась. А чего хромаешь? Да ногу стерла, замялась Вика. Гуляли много. В клуб ходили. «Это хорошо!» — разулыбалась Надя. «Эх, девчонки, завидую я вам!» Катя с Викой переглянулись и промолчали. В общаге девочки дождались, пока Надя выйдет в туалет, и быстро-быстро затолкали Леночкину сумку обратно под кровать, а рюкзак ее сестры — на пустую полку шкафа. Походный рюкзак Катя забросила туда же, на самый верх. Вика поставила чайник, и вытащила из холодильника пакет с бутербродами. «Да, подсохли», — констатировала она с огорчением. «Но есть можно. Кать, садись, давай поедим. И апельсины оставшиеся тащи на стол. Что уж теперь. Слушай, а чего мы конспекты тому Маржуто не отдали?» С запозданием сообразила Катя. «Он бы, поди, Леночке передал». «Ой, ладно», — с раздражением засопела Вика. «Не говори мне про эти конспекты». «Вернется, сама будет разбираться с учебой. Надоели мне эти тайные расследования, сил моих нет. И нога болит, как будто ее пилят». Они рано легли спать, и Катя опять долго ворочалась. Наверное, потому что хорошо выспалась у Марины Васильевны. Стоило закрыть глаза, наизнанкий век как будто начинался фильм. Бескрайнее снежное поле, приближающийся лес на горизонте крошки шоколада на воротнике, заснеженная река под железным мостом, трещина в камне, заполненная искристо-белым снегом. Что-то там было еще, но она никак не могла вспомнить, что именно. Дальше был оранжевый джип, ненавистный усатый мужик, собачья стая под скамейками. Как столько событий вообще могло уместиться в один день? Она откинулась на подушку, и позволила мыслям просто течь сквозь измученный мозг в надежде, что поток иссякнет, и ей все-таки удастся поспать до будильника. Вокруг снова был снег, но теперь она не мерзла. Что-то двигалось и толкалось в ее большом тяжелом теле, От этих толчков вокруг волнами расходилось тепло, согревая землю, и она чувствовала, как тоненькие ручейки щекочут под снежной шубой ее шершавые бока. Вода просачивалась в мелкие трещинки, и тепло гнало ее вверх, туда, где в укромной пазухе прячется мягкое, теплое, уязвимое, где рождаются эти странные толчки. Вода встречает там тоненькие жадные белесые корни. Они всасывают ее всю без остатка и тянутся вниз, чтобы взять еще, ползут через те же трещинки, оплетают их и расширяют, пока не достанут до черной и влажной земли. И тогда уже все ее тело начинает пульсировать темной, упругой болью, набухает и проклевывается остренькими побегами. И сами побеги, набухают и лопаются с мягким чпоканьем, выпуская наружу зеленое и синее. А ей становится все теплее, и она лежит, раскинувшись всей просыпающейся тяжестью, и чувствует, как от земли к небу и от неба к земле сквозь нее течет и карабкается сильная упрямая жизнь, расцветая в воздухе цветом и песней. И песня звучит все громче, а тело вибрирует в унисон. «Катя! Катя! У тебя уже третий будильник орет! Катюх, вставай!» Заспанная Вика тормошила ее за плечо. «Вставай! Хирургия первой парой! Еще халаты гладить! Я тебе очередь в прачку заняла!» На хирургии начали изучать швы. Шили на туго набитых подушках, и к концу занятия нужно было показать как минимум два вида швов, аккуратных и ровненьких. Получалось не у всех. Особенно страдали парни, которых в школе на трудах учили разве что сколачивать табуретку. Мишка Великанов исколол себе все пальцы, перепачкал халат кровью и все равно получил домашнее задание от мстительной крысы. Она его и правда запомнила и почти на каждой паре старалась как-нибудь уязвить. «Возьмите подушку с собой и шейте, шейте великанов!» безразличным голосом сказала она. «Если не принесете к следующему занятию, то на пару я вас не пущу». У Кати получалось немногим лучше, но Светлана Геннадьевна, презрительно хмыкнув, все же поставила галочку в своем блокноте. Над Викиной подушкой она одобрительно качнула головой. И Вика, несмотря на их общую неприязнь к хирургичке, аж расцвела. Мимо Нади крыса всегда пробегала, будто не замечая ее. И их, обеих, это, судя по всему, устраивало. Во всяком случае, оценки в журнале появлялись сами собой, и особых проблем у Нади с хирургией не было. «Вот стерва!» — шепотом сокрушался Мишка, выходя из аудитории. «У меня не хуже других получалось. Хочешь, помогу тебе?» сжалилась Вика. «Меня она вроде даже одобрила». «Да как ты мне поможешь?» тяжело вздохнул Мишка. «Если за меня сделаешь, то она наверняка заметит, что это не я шил, и тогда мне точно конец». «Ну, я не буду прямо на твоей подушке шить», предложила Вика. «Я могу тебя поучить. Ну, как правильно держать иголку и все такое». Катя захихикала. Мишка смутился, пробормотал что-то вроде «Потом, спасибо» и ускорил шаг, как будто очень торопился на следующую пару. «Смешно дураку, что нос на боку», — поджав губы, прошипела Вика. Катя расхохоталась во весь голос. Ей не нравилось, что подружка ведет себя так глупо и смешно. «Всего семнадцать, а уже как будто замуж собралась. Посмотрите-ка!» Мишкина рожа теперь вызывала у нее всплески неодобрения. «Ишь, жених!» Катя не хотела даже думать о том, что будет, если Вика и Мишка начнут встречаться, с кем она тогда будет дружить и проводить свободное время. С Надей, которая считает ее чуть ли не детсадовкой. Елена Алексеевна, как и предсказывала Надя, взялась за них как следует. Но это Кате скорее нравилось. Наконец она начала хоть что-то понимать в предмете. Пригодились и аккуратные красивые конспекты. С ними и теорию и практику было легче связать воедино. Директриса по-прежнему избегала Катю с Викой, но те уже и не пытались у нее ничего выяснить. Подруги поняли, что это и бесполезно, и только портит всем настроение. «Как думаешь?» — спросила как-то Вика Катю за ужином, спустя примерно две недели после их бесславной поездки. «Может, мне уже занять нижнюю кровать?» «Да ну!» — усомнилась Катя. «Леночка еще в списке, ее не отчислили. И ты же сама выбрала верхнюю койку, еще когда только заехали. Всяко или отчислят, или в академ отправят». Вика потянулась, сидя за столом, и откусила бутерброд. «Ну ты сама подумай, Кать. На зачетах она не была, экзамены не сдавала. Семестр уже три недели как идет, а ее все нет. Она уже ничего не нагонит. Мы уже почти все виды швов сдали крысе». У Игоря Николаевича очередной зачет прошел. По-английскому семинар. Нет, Кать, не вернется она в этом году. В следующем, возможно, и тогда будет учиться в новой В-21. А мне уже так надоело на эту верхотуру лазить. Вот сейчас как раз селит к нам 215-ю комнату. Там как раз пятеро девчонок. И опять нижнюю займут. А в дверь постучали. Вика осеклась и покосилась на вход. Кого это принесло на ночь глядя? «Не заперто? Входите!» Дверь открылась. На пороге появилась Елена Алексеевна. С видом воспитательницы на новогоднем утреннике она заговорщически пропела. «А кого я вам привела? А?» Она вошла, обтирая сапоги тряпку у порога, и посторонилась. Вслед за ней... Порог перешагнула девушка в длинном синем пуховике и серой шерстяной шапке. Катя уже решила, что Вика была права насчет расселения 215-й, и теперь у них появилась новая соседка. Но тут свет упал на лицо девушки, и Катя изумленно ойкнула. Рядом ахнула Вика. Надя привстала с кровати, отложив телефон. «Лен, ты долго жить будешь?» «Как раз о тебе говорили!» Елена Алексеевна разулась и втянула в комнату небольшой синий чемодан с длинной ручкой. Оставив его у шкафа, она повернулась к Леночке. Как на ребенке расстегнула на ней пуховик, сняла и повесила на крючок. «Ну ты чего, Рабела? Не стесняйся, заходи!» — ласково приговаривала она. «Девочки уже заждались, все время спрашивали о тебе» теперь потихоньку все нагонишь будешь спокойно учиться экзамены сдашь ой девочки как у вас уютно Ермоленко, занавески ваша работа шикарно очень красиво получилось привет ленок катя наконец очнулась и постаралась приветливо улыбнуться как хорошо что ты выздоровела наконец да мы ужасно волновались мы даже на человека но тут катя пнула ее под столом И она, со свистом втянув воздух меж сжатых зубов, произнесла. «Мы даже думали, что ты академ возьмешь!» Леночка, наконец, сняла сапоги и прошла в комнату, осматриваясь, будто видит ее впервые. Впрочем, соседки таращились на нее точно так же. Леночка вроде бы даже похорошела, округлилась, жидкую косичку сменила стильная короткая стрижка с осветленными прядками. Под пуховиком обнаружились модные джинсы и красная клетчатая рубашка. Поддетая под нее черная футболка с вырезом вырисовывала даже какой-то намек на грудь, который у Леночки с роду не наблюдалось. Катя прекрасно помнила, как одевалась соседка до каникул. А сейчас складывалось впечатление, будто кто-то ее тщательно прихорашивал, подбирая прическу и одежду, как дорогой коллекционной куколке. Впечатление портило только лицо. Под глазами набрякли мешки. Взгляд был сонным и расфокусированным. Похоже, лицо у Леночки не столько округлилось, сколько отекло. «Привет», — поздоровалась она наконец. Высокий дрожащий голос сменился каким-то глуховатым и бесцветным, будто натянутую струну ослабили до предела. «Савельева, помогите, пожалуйста, Хорошиловой разобрать вещи» сказала Елена Алексеевна. Надя с готовностью встала с кровати. «Спасибо. Вот ее чемодан. Ей пока нельзя наклоняться, голова может закружиться. Леночка, садись. Будешь говорить, куда что складывать». Леночка села на свою кровать и вяло потянула чемодан к себе. Елена Алексеевна повернулась к Кате и Вике. «Девочки, мне нужно с вами серьезно поговорить», — тихо произнесла она. «Давайте выйдем в коридор». Катя и Вика послушно встали из-за стола, оставив недоеденный ужин. «Послушайте меня внимательно», — начала Елена Алексеевна, как только они оказались за дверью. Лена Хорошилова перенесла очень тяжелую болезнь. «Я не буду вдаваться в подробности, но она...» — директриса запнулась. «Затронула нервную систему». Теперь все хорошо, и Леночка потихоньку идет на поправку. Врачи и учебный совет колледжа решили, что ей нужно продолжать учебу, чтобы восстановление шло быстрее. Академический отпуск ей только навредит. Она и так много времени провела в изоляции. Вы, я знаю, добрые и ответственные девочки. Можно я вас кое о чем попрошу? Она сделала паузу, как будто ожидая реакции. Подруги, помедлив, кивнули. Елена Алексеевна продолжила. Леночки, сейчас тяжело вспоминать свою болезнь, поэтому я прошу вас ни в коем случае не донимать ее расспросами. И, пожалуйста, не распространяйтесь обо всем этом в группе. Если она захочет, то сама расскажет вам, а если нет...» Значит, не нужно на нее давить. Ей все еще предписано принимать таблетки, много спать и избегать физических и эмоциональных нагрузок. Поэтому до конца учебного года она освобождена от физкультуры и тяжелой работы в клинике. Понимаете? Ага, ответила Катя, хотя на ее взгляд все запуталось еще сильнее. Вика только хмуро кивнула. «Вот уж кто явно собирался начать расспросы сразу, как только за Еленой Алексеевной закроется дверь». «И еще...» Директриса смягчила тон и улыбнулась. «Лена очень много пропустила, и я надеюсь, что вы, Ермоленко, и особенно вы, Чернова, поможете ей нагнать программу. Ничего сверхъестественного не прошу. Просто дайте ей ваши конспекты, и объясняйте на занятиях, если что-то будет непонятно. Преподавателей я уже предупредила, вас не будут ругать. Конечно, вся помощь по возможности не в ущерб вашей собственной учебе. Договорились?» «Не вопрос», — просияла Вика. «Ей было приятно, что ее назвали доброй и ответственной. Мы бы и так помогли». «Вот и замечательно», — снова улыбнулась Елена Алексеевна. «Мне радостно видеть, что вы такие хорошие подруги. Леночке очень с вами повезло. Вы ее не забрасываете. Зовите гулять, занимайтесь вместе, и она скоро станет прежней». Катя с трудом удержалась от саркастического смешка. Будто раньше Леночка была образцом физического и душевного здоровья. В комнате Надя почти закончила разбирать Леночкин чемодан. На столе громоздилась груда отрезанных ярлычков. Похоже, все вещи в чемодане были только что куплены. «Ой, Лен, какое у тебя теперь все модненькое!» Не очень натурально восхитилась Вика, разглядывая содержимое двух полок, которые были отведены для Леночки. «И цвета все твои?» Леночка сидела на кровати, сложив руки на коленках. Услышав, что к ней обращаются, она повернула голову. «Да», — сказала она без выражения. «Очень красиво. Это Елена Алексеевна подбирала». «А халаты мы твои постирали», — добавила Катя, чувствуя, что тоже должна что-то сказать. «И даже погладили. Вон, в шкафу висят». «Спасибо», — безучастно поблагодарила Леночка. «Спасибо. Это...» Она как будто подбирала нужное слово, но в итоге фраза так и повисла в воздухе. Катя, немного подождав, снова заговорила. «Ты ведь завтра пойдешь на пары? Тебе, наверное, надо как-то подготовиться. Давай я тебе скажу, что на завтра задавали. Хоть почитаешь немного?» «Да, почитаю немного», — эхом откликнулась Леночка. «Спасибо, Катя. Я завтра, завтра почитаю. А сейчас очень спать хочу». «Так всего половина восьмого», — Вика озадаченно взглянула на часы. «Но если ты хочешь, можно уже выключить свет». «Не надо выключать», — подумав, сказала Леночка. «Я так». Она подтянула к себе уже пустой чемодан, сгребла в него со стола ярлычки от одежды, застегнула и отправила под кровать. «Спасибо, Надя, что помогла. Голова кружится», — пожаловалась она внезапно. «Кружится? Позвать Лену Алексеевну?» — всполошилась Катя. «Нет, она... она всегда кружится. Ну, теперь». «Я лягу, девочки, ладно?» «Конечно», — растерянно сказали хором Вика и Катя. Надя, вздохнув, встала с кровати. «Я умываться», — сообщила она. «Так понимаю, чай сегодня пить не будем?» Леночка медленно поднялась, откинула одеяло и залезла в постель, как была, в рубашке и джинсах. «Лен, а раздеться не хочешь?» Вика с недоумением смотрела, как та возится, отворачиваясь к стенке. «Холодно», — пробормотала Леночка. Соседки переглянулись. «Лен, здесь топят, как в аду!» На Вика, но Катя незаметно наступила ей на ногу, и она замолчала. «Спокойной ночи, Лен», — доброжелательно сказала Катя. «Мы погасим свет, а потом посветим фонариком, когда будем из ванной возвращаться». «Хорошо». «Не беспокойтесь», — донеслось из-под одеяла. Катя всунула ноги в тапки и первой вышла в коридор. «Что это с ней такое?» — испуганно спросила Вика, когда они отошли достаточно далеко от двери их комнаты. «Кать, она какая-то странная. И одежда эта вся, и прическа, чемодан еще. Лен Алексеевна ей одежду подбирала, говорит. «Что ты у меня спрашиваешь?» Катя вздохнула и прислонилась к подоконнику. Перед глазами стояло расслабленное полусонное лицо Леночки. Такой контраст с прежней, напряженной, зажатой и готовой защищаться соседкой. Катя не могла сказать, какой вариант ей нравился больше. Напрашивался ответ «никакой». Но в тот день перед отъездом она казалась совершенно нормальной девчонкой. И как она все нагонит-то? задала очередной риторический вопрос Вика. Зачеты, экзамены, почти месяц учебы. Леночка и раньше отличницы не была. Ей просто некуда съезжать по учебе. Только в Академ. Ну серьезно. Ну, наверное, Елене Алексеевне виднее, рассудила Катя. Кто нас-то спрашивает? И правда, хмыкнула Вика. Если уж ей Лен Алексеевна одежду подбирала. Лопади и экзамены подберет. Хорошенький ветеринар ожидается в этом ихнем лебяжьем. Последнее слово она произнесла, вложив в него все презрение, которое у нее имелось. Когда они вернулись в комнату, Надя уже лежала в постели и, как обычно, в наушниках смотрела с телефона сериал. Из-под Леночкиного одеяла не доносилось ни звука. Катя залезла на свою кровать и долго лежала без сна, думая о событиях сегодняшнего дня. Вот Леночка и вернулась. Ничего страшного с ней не случилось. Или случилось. Не может же человек ни с того ни с сего вдруг превратиться в какой-то овощ. В ее голове всплыл бабушкин голос. Если там какая-то секта... Но про секты в основном рассказывают, что там человека обдирают, как липку, Не пускают к нормальным людям, а то и вообще убивают. А здесь все наоборот. У Леночки красивая одежда, модная прическа, и вот она приехала в колледж учиться. Елена Алексеевна говорит, Леночка выздоравливает, никаких физических и эмоциональных нагрузок. Что это еще за заразная болезнь такая, которая затрагивает нервную систему? И как именно она ее затрагивает? Надя вытащила наушники и сладко потянулась. Положила телефон на подоконник, глотнула воды из стакана на тумбочке и снова легла. Наверное, сериал закончился. Катя завидовала тем, кто умеет смотреть сериалы. У нее самой редко хватало терпения следить за долгим развитием сюжета. Если уж смотреть, так комедии или ужасы, чтобы было или смешно, или страшно. Но у Нади дети. Наверное, поэтому у нее целая гора терпения. Вика, отвернувшись к стенке, опять с кем-то чатилась. Катя грустно подумала, что Ирка теперь писала ей редко, а отвечала на сообщения еще реже. Наверное, новые друзья появились. Может быть, надо самой все время писать? Но разве это будет честно? Какая-то дружба в одни ворота, как сказала бы баба Зоя. Ее мысли опять перекинулись на Леночку. Преподавателей я уже предупредила. Ага, особенно крысу. Светлана Геннадьевна даром, что знает Леночку вне колледжа, уж точно никого не пожалеет. Ни самой Леночки, ни тех, кто ей помогает. Придется еще ходить потом в деканат с рыданиями, как те курсницы. Катя вспомнила про недоеденный бутерброд, оставшийся на столе, и в желудке заурчала. Уснуть без традиционного вечернего чаепития никак не получалось. Она спустила ноги с кровати и тихонько сползла вниз. Влезла в тапки, взяла кружку со остывшим чаем и тарелку с бутербродом и вышла в коридор, постаравшись не хлопать дверью. Возле ее любимого широкого подоконника в конце коридора, к счастью, было пусто. А то Смирнова и Котейка вечно сосутся там по ночам, когда ж они уже рассорятся. Катя села на подоконник, поставила рядом тарелку. Остывший чай горчил, и Катя пила его, морщись от неудовольствия. «Хорошие подруги!» «Хорошая подруга, наверное, не стала бы так сокрушаться по поводу испорченного ужина», — со стыдом подумалась ей. Где-то стукнула дверь, и Катя подняла глаза. «Не спится?» — спросила Надя, подходя. У нее в руках тоже была кружка. «Ага», — уныло вздохнула Катя. Непривычно как-то в полдевятого ложиться. Я вот что подумала. Надя прислонилась к стене рядом с подоконником. Катя подвинулась, но та отрицательно покачала головой. «Леночка-то наша на транквилизаторах сидит. Вот и заторможенная». «На транквилизаторах?» «Да стопудово», — кивнула Надя, барабаня пальцами по подоконнику. «У меня была одна подруга в Норильске. Ну, как подруга? Так, соседка по подъезду». Она цветы на подоконниках разводила. Я отросток попросила, вот так и познакомились. У нее шиза была какая-то. Или не шиза, еще какая-то хворь душевная. Я не сильно разбираюсь в этом. В общем, между обострениями нормальная тетка. А как накроет ее, так тушите свет. Сначала она веселая становилась. Деньги детям на площадке раздавала. А то выйдет на балкон и давай на аккордеоне наяривать. Хорошо играла. Раньше даже в оркестре каком-то выступала, говорили. Они ж все творческие шизики-то. А вот потом что начиналось? У-и -у -у -у. в стенки стучала, и стульями в окна швырялась, и шпионов гоняла мочой. Нет, что ты так смотришь? Реально, мочой, весь подъезд был зассан. Был у нее такой пунктик, японские шпионы. Так вот, как только этот контршпионаж соседей доставал, так по звонку приезжали дяденьки в халатах и забирали ее в больничку. На месяц-два приезжала спокойная, мирная, расслабленная. Ну, излишне расслабленная. Вот как Ленка наша. А потом таблетки у нее заканчивались, и опять. Обычная тетка. До следующего раза. Понимаешь, к чему клоню? э э Глаза у Кати расширились. О таком варианте она не думала. А тетки эти, продолжила Надя, как раз в больничку ее и забрали. Уже знают, поди, когда у нее обострение. Обычно пару раз в год случаются. В одно и то же время. Поэтому Елена Алексеевна ее не защищала. От чего защищать? От лечения? «Помнишь, ты рассказывала, что Ленка вечером была как пьяная, хохотала все время, по льду скакала, деньги тратила, как в последний раз?» «Вот так все и начинается. Сначала душевный подъем, а потом шпионы и инопланетяне в шкафу». «Может быть», — осторожно согласилась Катя, пытаясь найти в своих воспоминаниях хоть что-нибудь, что опровергало бы стройную Надину версию. «А больничка эта?» «Место неприятное, мягко сказать». Надя сочувственно поджала губы. «Туалеты без дверей. В палатах свет даже ночью. Пояса и шнурки на входе отбирают. Ходи и придерживай штаны руками. А если будешь буянить, к койке привяжут». Вот Ленка и не хотела. Видать, знала уже, какой там уют. «Жалко девку. Молодая такая». Она вздохнула. «А почему она тогда ждала этого дня?» вдруг вспомнила Катя, ждала и боялась. «Да потому, — терпеливо сказала Надя, — что она и сама знает, что у нее под Новый год обострение. Самая долгая ночь. Вон, из-за недостатка света всякие депрессии бывают, иммунитет падает. И здесь то же самое. Она помолчала, а потом добавила. И в художку ее по тому не пустили. Там бы совсем с катушек съехала» а тут после колледжа будет дома, под присмотром. «Да, наверное, ты права. Они и разговаривали с ней как с ребенком или как с больной», наконец убежденно кивнула Катя. Думать о том, что Леночка психически больна, было грустно. Но шизофрения, как ни крути, выглядела намного логичнее, чем какая-то деревенская секта с чертями. «Только ей не говори ничего», — строго предупредила Надя. Соседка моя тоже об этом болтать не любила. И весь двор знал, но никто ей никогда ничего не предъявлял. Ни за подъезд обоссанный, ни за стулья на газоне. Она ж потом и газон этот заново сажала, и подъезд облагораживала. «Конечно, не скажу», — возмутилась Катя. Елена Алексеевна, кстати, тоже просила никому про это не болтать. «Ах, сомневаюсь, что крыса промолчит» усмехнулась Надя, выливая остатки своего чая в цветочный горшок на подоконнике. «Крыса ее за что-то не взлюбила, и случая не упустит. Помяни мое слово».